Шакал вошел в бар за час до полуночи и сощурясь огляделся в полутьме. Слева за длинной стойкой тянулись зеркально удвоенные ряды разноцветных бутылок. Бармен сразу во все глаза уставился на незнакомца. Справа за узким проходом стояли маленькие столики. Дальше в большом салоне четырех- и шестиместные. И за столиками, и на высоких табуретках у бара сидели вечерние завсегдатые. Свободных мест почти не было. Ближние к двери оборачивались, понемногу стихали остальные, и вскоре все до единого разглядывали высокого, стройного новичка. Вархнув шепоток, кто-то хихикнул. Шакал заприметил незанятый табурет у дальнего конца стойки и не спеша подошел к нему и ловко уселся. За его спиной проворковали. О, рады муаса! О, смотри какой! Боже, что за мускулы! «Это же с ума можно сойти?» Бармен скользнул вдоль стойки, торопясь присмотреться поближе. Его подкрашенные губы кокетливо улыбались. «Бон с все! Позади дружно и пакостно захихикали. «Донэ скотч!» «Дайте мне шотландский виски!» Бармен восторженно протанцевал к бутылкам. «Ой, мужчина! Мужчина! Мужчина пришел! А" Вот уж нынче будет переполох, не зря, небось, птиц фуаль шлюшонки за теми столиками коготки навострили. Они-то все больше поджидают своих обычных самцов, но есть там и такие, что пришли подкадриться. — Ну, какой новый мальчик? — подумал он. — Ну, это прямо ой, что будет, что будет? Сосед шакала обратил на него томный взгляд. Златокудрый, напомаженный, с изящным начесом на лоб, Юный греческий бог, да и только, с подведенными глазами, подкрашенными губами и припудренными щеками. Впрочем, из-под маски проступало пожилое, увядшее лицо, а жадно поблескивали голодные глаза. — Тюманвит, Ты меня приглашаешь? — по-девически прошептали яркие губы. Шакал медленно покачал головой. Федераст повел плечиком и отвернулся. Снова послышались шепотки и взвизги, насмешливо укоризненные. Шакал снял куртку, потянулся за стаканом, и на его плечах и спине под безрукавкой заиграли мускулы. Бармен умирал от восхищения. «Неужели мужик?» «Да нет, какой мужик? Он и не пришел бы сюда. Зачем?» «И не самочку подыскивает. Иначе с чего бы он так обидел бедняжку Карину?» когда она всего-то попросила поставить ей стаканчик. «Не, он... Ой, какая прелесть! Он наш, красавчик-самец, и нужна ему краля. Он на дом хочет. Вот уж вечерок нынче выдастся. Ой-ой!» Самцы пребывали один за другим после полуночи. Рассаживались за столиками, оглядывали присутствующих, иногда подзывали бармена пошептаться возвращался за стойку и делал знак кому-нибудь из девочек. — хочет с тобой перемелуться словечком, лапонька. Только будь умницей и не плачь, как в прошлый раз, ладно? В начале первого шакал сделал свой выбор. Его уже несколько минут оглядывали двое мужчин. Они сидели за разными столиками и друг друга явно терпеть не могли. Оба пожилые. Один тучный, с крохотными глазками, поблескивавшими из-под тяжелых век, с толстыми складками на жирном затылке, не дать не взять сидячий боров. Другой стройный, щегелеватый, жилистая шея слегка изогнута, лысина, аккуратно прикрыта зализанными прядями. Костюм от портного, брюки в обтяжку, из-под рукавов пиджака, манжетное кружево. Шелковый шейный платок, затейливо повязан, Артист, — подумал Шакал, — а может быть, модельер или парикмахер. Жирный подозвал бармена и что-то шепнул ему на ухо. В тесный брючный карман заползла крупная купюра. Возвратившись за стойку, бармен с ухмылкой тихо сообщил Шакалу. — Мсье приглашает нас распить с ним за компанию бокал и шампанского. Шакал поставил стакан с виски на стойку. — Передайте Мсье. — раздельно сказал он, — и девочки у стойки сладострастно насторожились. Что он меня не волнует? Кто-то ахнул от ужаса, и шустрые, и тоненькие молодые люди соскользнули с табуретов и на всякий случай подобрались поближе. Бармен испуганно разинул рот. — Миленький, ну почему же не выпить с ним шампанского? Он не какой-нибудь, он набит деньгами. Не упускай случая. Вместо ответа Шакал соскочил с сиденья, взял свой виски и направился ко второй краю. Можно я сяду за ваш столик? спросил он. Это ко мне пристают. Артист был на седьмом небе, а разобиженный толстяк вскоре злобно удалился, между тем как соперник его невзначай поглаживал кослявой, старческой рукой кисть своего новоявленного юного друга. И в полголоса сетовал на невыносимую ну просто знаете невыносимую человеческую бестактность. они покинули бар в начале второго ночи за несколько минут до этого жюль Бернар дружески спросил шакала где он остановился и тот застенчиво ответил, что нигде, что он студент остался на мели и не знает как дальше ты и быть. Бернар едва поверил своему счастью. «Вот уж тут», — сообщил он юному другу, — «ему и беспокоиться нечего. У него, Бернарда, как раз совершенно очаровательная квартирка. Очень удобная, очень тихая, никто не помешает. Даже и соседи, он с ними, кстати, давно рассорился, они такие, знаете, приставучие. И пока Мартен, можно вас так называть, в Париже, то, пожалуйста, он будет очень рад». Шакал изобразил неописуемую благодарность и согласился. Перед самым уходом он наведался в уборную. Уборная была только одна. И появился оттуда с накрашенными ресницами, напудренными щеками и намазанными губами. Бернар, по-видимому, очень расстроился, но до поры предпочел смолчать. И лишь на улице возмутился. «Ну зачем все это? С кого вы берете пример? С этих стойки? Вы такой красивый молодой человек, вам вовсе не нужно мазаться. — Ой, ради бога, простите, Жюль, а я думал, вам понравится. Сейчас приедем, и я все-все смою. Бернар смягчился и пошел к машине. По дороге домой надо было еще заехать на австралийский вокзал за вещами нового друга. Он попросил. На первом же перекрестке преградил путь постовой. Едва он наклонился к водителю, как Шакал включил в машине свет. Полицейский взглянул на него и годливо отпрянул. «Алле! Пошел!» – скомандовал он без лишних слов и добавил вслед им. «Саль пиде!» Вонючие педерасты. Еще раз остановили перед самым вокзалом и спросили документы. Шакал кокетливо хихикнул. «Душка, милый, документ? И все?» – спросил он, вытянув губы. «Ну, вас к чертям!» И полицейский отошел. «Да не дразните вы их!» В попросил Бернар. «Еще арестуют чего доброго!» Шакал забрал свои вещи под брезгливым взглядом кладовщика и бросил их на задние сиденья. За 200-300 метров от дома Бернара на перекрестке их опять остановили. Патруль КРС, рядовой сержант. Рядовой прошел к дверце, поглядел на Шакала и отшатнулся. «Господи, боже ты мой!» «Куда едете?» — пряпкнул он. Шакал поджал губы. «Тебе, котенька, непонятно куда?» Патрульный не передернулся. «Есть же на свете пугань! Езжайте!» «Надо было у них все-таки документы спросить», — сказал сержант, когда красные огоньки уже исчезли за поворотом. «Да ладно тебе, начальник!» — отмахнулся тот. «Так тоже нельзя! Ведь мы кого ищем?» который затрахал и прикончил баронесу. Причем тут педики? К двум часам Бернар с шакалом были на месте. Шакал попросил постелить ему на кушетке в гостиной. И Бернар спорить не стал, хоть и подглядывал в щелочку из спальни, когда гость раздевался. Мускулы какие? Прям стальные. Да, видно, нелегко будет его соблазнить. Но дело того стоит. Ночью Шакал обследовал холодильник в уютной, по-женски опрятной кухоньки, и решил, что еды, пожалуй, хватит на три дня, на одного. Но на двоих едва ли. Поутру Бернар хотел сходить за молоком, однако Шакал не пустил его. Зачем? Не надо. Он больше любит сгущенные. Они поболтали. Потом Шакал попросил включить телевизор, посмотреть полуденные новости. Сообщили о розыске убийцы баронессы де Шелоньер, убитой двое суток назад. Жюль Бернар испуганно взвизгнул. Ой, не могу я все эти ужасы! Экран заполонил лицо, приятное лицо молодого человека в массивных роговых очках с темно-каштановой шевелюрой. Вот он, убийца, американский студент по имени Марти Шульберг. Все, кто его видел или что-нибудь о нем знает, просят. Бернар, сидевший на кушетке, обернулся, поднял голову и подумал напоследок, что вовсе не голубые глаза у Марти Шульберга. Глаза, глядевшие на него, когда стальные пальцы сдавили ему горло, были серы. Через несколько минут тело бывшего Жюля Бернара, сколокоченного с перекошенным лицом и вывалившимся языком, было запихнуто в стенной шкаф в прихожей. Жакл присмотрел журнал на полке и уселся в кресло. Ему надо было еще переждать два дня.